Глава четырнадцатая «Это кто?» Я снял картину со стены и тряхнул я перед клювом художника. Тот пожал плечами. «Да так, образ из головы. Никто. Вымышленный персонаж, так сказать. Навеяло, знаете ли, бывает». Ясно. Я аккуратно поставил картину на пол, и, поглядывая на нее, будто боялся, что она испарится, подошел к живописцу. Резким движением схватил его за пудельные патлы и подтащил к картине. смотри внимательнее карлуша кто это вспоминай андрей воскликнул ошалелый погодин ты что делаешь а ты не узнал ее федя плохо ты работаешь с оперативными делами плохо фотки потерпевших запоминаешь это же вера соболева собственной персоной соболева погодин вытаращился на картину каких потерпевших выл художник что вы творите я все вам расскажу отпустите прошу я отпустил художника Тот картинно схватился за сердце и на всякий случай отскочил от меня, на безопасное расстояние. Чуть отдышавшись, стал сбивчиво рассказывать. «Эта девушка обратилась ко мне, сказала, что дело у неё щекотливое. Нужен приватный, так сказать, портрет для её мужчины. Подарок хотела ему сделать. Неделю мне позировала, задаток дала, а потом исчезла. Вот картины осталась у меня». «Эту девушку», — процедил я, — «убили год назад». А у тебя дата на полотне стоит двухмесячной давности. Говори правду. — Как убили? О, боже! Карл проникновенно снова прижал руки к груди. — Она и была год назад. А когда пропала, картина осталась валяться без надобности. Потом я её решил дописать по памяти и продать. Раз клиент потерялся, имею право. Я же не знал, что её убили. Господи, я дописывал портрет мертвеца. О, боже! — А почему же ты врал, что из головы образ выковырял? Так привычка, оба ХСС мне в затылок дышат, к цеховикам меня приписать хотят, а это срок не маленький потому и на двери нет звонка с фамилией моей, живу тихо, как мышь под веником. Тут я с художником соглашусь, цеховики в СССР были обычными подпольными предпринимателями, коммерсантами, теми, кто потом будет пользоваться общественным уважением за так называемую деловую жилку и хватку, во время хрущевской оттепели их вообще расстреливали. А сейчас это были преступники, расхитители государственного имущества, мошенники и предатели Родины. Именно так их клеймила партийная идеология за то, что те, по сути, исправляли ошибки плановой экономики и восполняли дефицит действительно востребованных товаров. Вместо никому не нужных – безобразных пальто и сапог, массово штамповавшихся на предприятиях, зачастую в убыток самим фабрикам. «Карл Генрихович», – смягчился я, – «давай все по порядку». Это очень важно для поимки убийцы. Расскажи, что она говорила, как на тебя вышла для кого именно она готовила сюрприз. Пришла она примерно год назад. Верой представилась, сказала, что меня ей порекомендовал знакомый. Какой знакомый? Подключился Погодин. Не знаю, так и не сообщила. Да мало ли, я многим картины на заказ рисовал. У меня клиенты так и приходят. По сарафанному радио. Я взял авансом червонец, работал с ней. Спрашивал, в разговор вовлекал, чтобы нам молча не сидеть. Но про себя она ничего не рассказывала. Я подумал, что она актриса или в театре где-то работает. Это почему? Насторожился я. Потому что не каждая дама запросто сможет оголяться перед мужиком незнакомым. А у этой ни тени смущения. Одежду скинула, будто перчатки сняла. Вот и подумал, на проститутку вроде не похоже. Значит, актриса. Я угадал, кем она работала? Неважно. Отрезал я. Из соседей твоих с кем-то общалась? Нет, конечно. Если тетя Фроси узнает, что я деньги зарабатываю, в миг куда надо позвонит. Я Веру сразу предупредил, чтобы изображала мою женщину для соседей. Чтобы кобелем меня окрестили. Все лучше, чем циховиком и спекулянтом. Так я со всеми клиентками поступаю. Многие возмущаются, мол, замужем или не желают терпеть такое непотребство, как я, в любовниках даже на словах. Но я уже привык, не обижаюсь. А эта прямо сразу согласилась. Либо вертихостка либо точно актриса. «Скорее первое кивнул Погодин. «А если мужиков портреты рисуешь, как выкручиваешься?» «С теми проще. Выпиваем с ними в заправду И делов-то. Сразу всем понятно, что друг пришел». «Дядя Карл, вспомни, на чем Вера приезжала. Может, кто-то подвозил?» «Конечно помню. Пару раз ее Волга белая забирала. новой модели. Красивая такая. Как жизнь моя доженить бы». Я в окно видел, такую трудно не запомнить. К коммуналке на машинах обычно не подъезжают. Максимум на велике или на инвалидке. Гаврилович получил от Сабеса в прошлом году такую, как безногий ветеран войны. Страсть какая уродливая коробчонка с мотором от планеты. Больше ревет, чем едет, потому что полтонна грабина весит. Только сам он на ней не ездит. Дети у него эту мотоколяску отняли. Приезжают к нему раз в неделю сюда на ней. Тарахтят. Номер у Волги какой? С надеждой спросил я. «Ты же художник, зрительная память ого-го, запомнил?» «Я с цифрами не дружу, молодой человек. Вот лицо или другую абстракцию воспроизвести — это завсегда, пожалуйста. А значки безликие у меня не откладываются. Увольте!» «А кто за рулём Волги был, видел?» «Я же не рентген, чтобы сквозь машину глядеть. А из Волги мужик не выходил». «Мужик? Откуда знаешь, что мужик за рулём был, а не женщина?» «Женщинам так не улыбаются». Когда Вера в машину садилась, лицо у нее было, будто синюю птицу за хвост изловила. Светилась вся. Художник завистливо ухмыльнулся. «Ясно», — кивнул я. «Если что-то вспомнишь еще, сообщи, пожалуйста, через Федю. Это очень важно». «С радостью. А почему дело для вас такое важное, будто Вера родственницей вам была?» «Для нас каждое дело важное», — улыбнулся я. «Но Вера не единственная жертва. Ты уж постарайся, повспоминай на досуге». «Не единственное?» Художник поднял брови, так что те будто сдвинули со лба его кудри. «Так что получается? Это тот, что на Волге, душегуб?» «Ой, мама, а он же знает, где я живу. Наверное...» «Ничего не получается. Тот, что на Волге, возможно, ни при чём. Но мы должны его опросить. Тебе ни о чём волноваться. Живи спокойно, пиши картины. А это Я кивнул на Веру. «Припрячь пока. Изымем потом, как положено, под протокол». «Да, да, конечно. Всё равно она никак не хотела продаваться. Будто вас ждала, душа неприкаянная. Заработать на ней не получилось, но своё я авансом отбил». «А теперь давай приступим к субъективному портрету. Я буду тебе описывать внешность, а ты рисуй. И сам у меня спрашивай, детали уточняй. Я же не Рафаэль, портреты не мост так строгать». «Хорошо». Карл подошёл к Мольберту. Взяв изящно двумя тонкими и нежными, как у кисейной барышни, пальцами... Остро отточенный карандаш. нос я слушаю, молодой человек». «Значит так. Я почесал затылок. Лицо у него ничем не примечательное. Обычный прямоугольник по форме. Нос не широкий, не узкий, стандартный такой. Лоб шире обычного, будто мозг выпирает. Губы тонкие, лживые. самое интересное это глаза. Колючие и холодные. Цвета непонятного, как у рыбы. Волосы русые средней длины. Прическа, как у всех мужиков, с челкой». «Так, что еще? Ага, морщин в меру, на вид лет сорок с гаком. Седяные, бороды и усов нет, щеки еще чуть больше обычного, но не обвислые, как у бульдога, а моложавые, как у Аленушки из народных сказок. Пока все. Если что, спрашивай». Карл уже что-то накидывал на лист широкими отточенными взмахами руки. «Про брови не сказал?» «Хм, брови не помню, хоть убей. Наверное, неприметные бровки, раз в памяти не отложились». «Ни как у нашего». Я многозначительно ткнул пальцем вверх. «Ну как, получается? Можно посмотреть?» «Нет». Неожиданно резко вскрикнул творец, чуть передвинув мольберт, чтобы, не дай бог, мы не увидели его шедевр раньше времени. «В процесс нельзя вмешиваться. Я не смогу так работать. Расскажи про подбородок». Подбородок не скучный будто из кирпича вытесан. Не сказать, что массивный, но и не маленький. Средний, но формой силу хозяина выдает. «А рост? Вес примерно какой у него?» «Какая разница?» «Я недоуменно развел руками. Ты же морду рисуешь, а не всего человека». «Разница есть. Все элементы внешности взаимосвязаны. Я должен иметь полное представление о натурщике». «Натурщик?» «Рост средний или чуть выше. Телосложение без пуза и жирка. Как у спортсмена или столевара. Что в горячем цеху за смену весь жирок вытапливает. Ну что, готово «И теперь не все готово». «Как говорится, стрижка только начата». Мы просидели еще минут двадцать. Наконец Карл откинул рукой челку и с удовлетворенным видом развернул нам мольберт. Мы с Погодиным раскрыли рты. Первым пришел в себя Федя. «Дядя Карл, это что за Чапаев?» «Да это не Чапаев», — подхватил я. «Это Бармалей какой-то. Маркс твою Энгельс. Откуда усы-то у него появились, а?» ну ты так описал», — оправдывался художник. Что я подумал, образ без них будет не полон. Усы — это символ зрелости и мужественности. Ядрен батон. К черту символы. Ты не плакат рисуешь, а портрет преступника. И почему у него морда на дуболомы из армии орфина Джуса похожа? Я же человека просил нарисовать. Не похож на шубника. Перерисовывай. Я даже потянулся, чтобы сорвать поганый листок с мольберта. Карл Генрихович, конечно, не дал. Удержал его ладонью. Не могу я со слов творить. «Искусство на мелочные придирки разменивать». «Придирки? Да с таким портретом мы кого искать должны? Нет такого человека в природе, и это уж точно не наш мошенник». «Простите, но я не могу работать, когда на меня давят. Что мог, кто сделал». «Ладно, дядя Карл», — снисходительно проговорил Федя. «И на этом спасибо. Ты уж извини моего друга за резкость. Просто он на тебя надежды возлагал». Я сразу знал, что ничего не выйдет. Не можешь ты портреты рисовать со слов. Не привык ты по указке работать, всегда такой был. Вот и я про то же. Распушил хвост художник. Я птица вольная, высокого творческого полёта. Не могу под дулом у Мельтона творить. А это мысль. На моём лице появилась гадёнкая улыбка. Я повернулся к Феде. Если и вправду на него ствол навести. Художник хотел что-то сказать, но задохнулся от возмущения, лишь хлопал глазами. Да ладно, шучу я. Спасибо, Карл Генрихович, что не отказал. Но ты на досуге про Веру повспоминай все-таки. Может, вспомнишь еще что? А мы тогда к тебе больше приходить не будем. Обещаю. На следующий день, прямо с утра в кремотдел, приперли тот самый ящик с инструментами, который в пылу погони бросил уже сантехник на дактилоскопическую экспертизу. Погодину пришлось накануне рассказать о своей самостоятельной засаде коллегам, чтобы оформить изъятие ящика, как положено. Правда, к моменту изъятия больше половины инструментов ушлые граждане успели скоммуниздить. Экспертизу Паутов отписал Вите, как наиболее опытному дактилоскописту. Он благополучно закинул материалы в долгий ящик. Я это дело просек и убедил его приступить к экспертизе, вне очереди, пообещав взамен, если что, прикрыть его на малозначительных выездах. Тот больше вопросов не задавал. И к 11 мы разложили содержимое ящика на стол под софитами. Пакля, гаечные ключи, изолента, резинки и прочая хрень. Все испачкано в субстанции, напоминающей мазут. Витя шипел и морщился, когда обмахивал объекты специальной широкой колонковой кистью, периодически погружая ее в баночку, с порошкообразной сажей. Но вместо того, чтобы показать нам популярные узоры, сажа налипала на жирный мазут. Естественно, следов рук мы нигде не обнаружили. Чёрт, так и знал. Но попробовать стоило. «Всё?» – спросил меня Витя. «Доволен? Я же сразу сказал, что ничего здесь не будет. Объекты исследования как с помойки». «Спасибо, Витёк. Я сам упакую. Иди». Я вертел в руках каждый предмет, словно пытался его разговорить. Но ничего примечательного так и не обнаружил. Уже начал складывать их обратно в извозюканный сажей ящик. как мое внимание привлек мазок затертой краски на его дне. Под слоем грязи что-то явно было написано. Я поскреб широкой твердой отверткой и вычистил надпись «Жек номер 17». Дальше шрифт мельчал и совсем стерся. Очевидно, это был инвентарный номер. Есть зацепка. Быстренько поскидав инструменты в ящик, я отпросился у Паутова на очередное занятие по ФИЗО и поскакал к кабинету Погодина. Спинка распахнул дверь и крикнул. «Собирайся, Федя!» «Надо в ЖЭК сгонять». Погодин от неожиданности подскочил на стуле и спрятал маленькое зеркальце со стола. «Опять прыщи давишь?» — улыбнулся я. «Девку лучше себе заведи». «Какую девку? То есть в какой жек Зачем?» «Ящичек с инструментами нам на пальчики принесли. Только следов там нет, и быть не могло». «Это почему?» «Потому что федя только в кино следы на спусковом крючке пистолетов остаются. А в жизни поверхность в идеале должна быть чистая и гладкая». Как стеклышко. Тогда только потожир узоры оставляет. А на грязи и на мазуте – дохлый номер. Но там на ящике, вот смотри, номер Жека есть. Инструменты эти рабочие. Унитазы и раковины ими по-настоящему чинили. «Ты думаешь, наш шубник сантехником работает?» «Ну почему же сантехником?» «Младшим помощником старшего слесаря». «Ну нет, конечно. Мы найдем прошлого хозяина этого ящичка и спросим с него, как так случилось, что ящик у преступника оказался». «Понимаешь?» «Ага!» — кивнул Федя. И, отомкнув сейф грабину, достал пистолет. Гордо прицепил кобуру на пояс, продев её через брючный ремень. «Ой, я смотрю, ствол с собой берёшь? Мужик, давно пора. Если бы тогда у меня был пистолет, не ушёл бы, шубник!» «Так пистолет бы я бы тебе всё равно не дал! Не положено ведь!» «Знаю, Федя. Ты мой пистолет и моё удостоверение. Спасибо за это. Ещё бы машину служебную нам выбил. Цены бы тебе не было!» «Ты что? У нас на весь розыск всего две машины. И то одна начальника и зама возит «Да знаю я. Шучу. В стране, где гаишники на дохлых мотоциклах ездят, рано пока думать о служебном транспорте для оперов». До Жека пришлось добираться, как всегда, на общественном транспорте. Нужная остановка оказалась оккупирована огромной лужей. Но закалённых в битвах за сидячие места граждан она не остановила. Толпа весело и дружно ринулась на штурм автобуса, подхватила нас и занесла внутрь. На сиденье мы не претендовали и скромно повисли на поручнях скотовоза. Лиас-луноход имел стоячих мест раза в три больше, чем сидячих. За сходство со стойлом и получил свое народное прозвище. Пожалуй, это был самый любимый и одновременно нелюбимый советскими гражданами автобус. Любили его за вместимость, за мягкие сиденья, за то, что можно сесть на боковой диванчик и наблюдать, как рулит водитель. и одновременно видеть улицу через огромное лобовое стекло. А на кочках, если стоять на задней площадке и подпрыгивать, то можно раскачать корпус так, что весь автобус будет пружинить. Выпускали его с 50 вплоть до нулевого. Не автобус, а машина времени. Но были у него и свои недостатки. Летом в час пик, в 30 жару, он превращался в металлическую жаровню. Откатные малюсенькие форточки и вечно неработающие люки на крыше не справлялись с вентиляцией. К тому же скотовоз отличался тихоходностью. Он даже на трассе не мог выдать больше 70 км в час. Но сейчас была осень. Поневоле сжавшиеся друг к другу граждане лишь раздражали вторжением в личное пространство. Автобус тронулся, плавно покачиваясь, словно утка на пруду. Вырулил на улицу и стал неспешно набирать скорость. Но вдруг резко затормозил. Люди синхронно качнулись вслед. Опёршиеся на поручни рёбрами вскрикнули и стали кидать водителю стандартное, мол, не дрова везёшь, аккуратнее давай, а то и амбицию в кровь можем разбить за такое вождение. Где только таких водителей берут? Вот раньше шофёры были, а сейчас? Миры разные, а незыблемые проблемы общественного транспорта одинаковые Из СССР они перекочуют и в Россию, хоть и сменились скотовозы на микрики-маршрутки, но в час пик всё то же самое. Через несколько остановок в автобусе стало посвободнее. По стойлу даже можно было ходить. На остановке возле драматического театра в скотовоз взгромоздилась женщина с уставшим лицом и двумя раздувшимися от продуктов авоськами в руках. Седые виски и хмурый взгляд добавляли ей лишний десяток лет. Она ловко примостилась возле бокового поручня, рядом с компостером, и выдохнула. Сердобольная женщина, что сидела рядом с парнем потлатой наружности, в модной джинсе. Громко на весь автобус, дабы заручиться праведной поддержке честных граждан, обратилась к соседу. «Молодой человек, вы почему бабушке место не уступаете?» Парень, оторвав клюв от редких электронных часов на своей руке, нехотя встал и кивнул даме с авоськами. «Садитесь, бабуля!» «Что тут началось?»